Глава 4. Мы собрались в большом актовом зале за небольшими столиками, напоминающими ученические парты. К большому сенсорному экрану, на котором мигала красная точка, вышел один из тех, кто нас обычно координирует на старте. Дежурный координатор дает вводные, подчеркивает угрозы, выдает списки того, что нужно из защитных средств получить в оружейный В общем, авария произошла на магической подстанции на улице Жукова. Во время переключений один из энергомонтеров слишком накрутил мощность и в результате отстрелился питающий молниепровод, который тотчас же упал на землю. В итоге возникла опасная зона поражения молниями. Есть один пострадавший и, ко всему прочему, возможно увеличение опасной зоны. Да, в этом мире не было электричества в привычном понимании, его заменяли магические разряды, которые преобразовывали в ток. Поэтому вместо электрических подстанций работали магические подстанции, получающие энергию из молниевых накопителей, которые на сленге энергетиков назывались «озерами». Насколько я понял, это своего рода аналоги атомных электростанций прошлого мира. В целом, задача понятна. Мы посетили Неллиу Марковну, которая выдала нам все необходимое под роспись. Изолирующие костюмы и перчатки, спецобувь, спасательные веревки с карабинами. В том числе телескопические трапы, носилки и лестницы. Мы нацепили на себя по несколько защитных артефактов. Сели в фургон и уже через несколько минут были на месте. впереди Несколько закрытых строений с десяток цилиндрических баков и столбы с энергопроводами. Один из них лежал на земле, и из него выплескивались молнии. Разумеется, из нашего центра пришла команда обесточить питающее озеро, но, как объяснили, процедура эта не быстрая. Проехать на территорию было невозможно. Впереди земля искрилась, и по ней то тут, то там проскакивали молнии, местами взлетая вверх на метр-два. У входа на территорию столпилось пятеро энергомонтеров, в том числе и начальник подстанции, который сразу подошел к нам. Лосеющий пожилой мужчина в самом костюме был на нервах, и взгляд его был испуганным. — Надо обесточить установку, — срывающимся голосом просипел он. опустить главный рубильник вон в том в красном металлическом здании». Начальник подстанции показал рукой на здание справа. «Но там очень опасно», — выдавил он. «Опасность — наша стихия», — улыбнулся в ответ Макс, хотя, судя по его голосу, он был сосредоточен как никогда. «Иван, ты взял с собой анализатор энергии? Он всегда со мной». — ответил тот и достал овально-металлический блин, направляя его в сторону блестящего от молнии поля. — Ого, десятый уровень. А это уже критично. Еще со школы спасателей я знаю, что при одиннадцатом уровне начинаются выплески молний за опасную зону. Двенадцатый — это уже молниевая катастрофа, угрожающая всему городу. Притом фронт будет подпитываться энергией из воздуха и увеличиваться, начиная расти по экспоненте. Это как огонь, который разгорается с притоком свежего кислорода. «Был зафиксирован восьмой», — выдавил из себя начальник подстанции. «Это значит, что... Это получается, что фон увеличивается. Там же еще бак-накопитель. Если молния его пробьет, тут все рванет». — Разберёмся, — хмуро ответил Иван, сдерживаясь в эмоциях. — А теперь отойдите чуть подальше к нашему транспорту. Здесь вам находиться небезопасно, и своих подчинённых отведите. Нам нужна площадка, чтобы разложиться. — Да, понял, всё сделаем сейчас, — засуетился начальник и замахал бригаде. — За мной! — Петрух, кто вытащёт? — спросил его кто-то из толпы. — Это спасатели, Миша, — резко ответил начальник. «Конечно достанут твоего Петруху, а потом я его премии лишу, засранца! И тебя! Ты, как старший, должен был следить!» Начальник обернулся в нашу сторону и понизил тон, удаляясь к фургону вместе с монтёрами. «Так, все сюда!» — обратился к нам Иван, который назначен боссом, старшим нашей группы. «Я не могу управлять гравитацией. Слишком опасно отправлять вас сейчас по воздуху!» Иван был опытным магом Земли и мог менять её притяжение в небольшом радиусе, чтобы обеспечить нам лёгкий проход. «Согласен», — ответил я. «При десятом уровне молниевой опасности воздух перенасыщен энергией. Наши новы будут служить проводниками». «Молодец, стажёр, всё верно», — взглянул на меня глава отряда. «Иван может обойтись без трапов», — предложил Макс. «Ты поднимаешь стажёра, и он доберётся по воздуху». «Если его аура справилась с магическим пожаром такой силы, то это и подавно выдержит». «Молнии создают помехи из-за повышенного фона», — ответил я за Ивана. «Слушай стажера Макс и учим отчасть». Напряженно хмыкнул Иван, но на меня он посмотрел уважительно. «Он прав, и чем дальше, тем будет хуже. Я уж не говорю о том, что молния способна пройти по моей магической связи. И ударить не только меня, но и всех, кто здесь находится. «Понятно», — печально ответила Лиза. «Значит, портал тоже опасно будет делать». «Да, Лиза, ситуация оказалась хуже, чем мы думали», — ответил Иван. Затем он оглядел остальных. «Итак, Александр идет первым. Он подводит к главному рубильнику и деактивирует питание. Макс, ты идешь в связке со стажером, прокладываешь трапы. И вот, держи». Иван протянул ему спасательную капсулу, которая сейчас была похожа на металлический куб. Но я уже видел такой артефакт в действии на одной из тренировок. Эта штуковина разворачивалась в очень тесное, но безопасное замкнутое пространство, полтора на 2 метра. По сути, купол с очень жесткими барьерами. На одну бригаду полагалась одна капсула, которая служила экстренным средством защиты. И, конечно, временным. Время функционирования зависело лишь от опасной среды, от которой защищал этот артефакт. «Если что, активирую, понял?» Глава группы пристально посмотрел на Максима, показывая на спасательную капсулу. «Понял тебя, Иван», — кивнул Макс, цепляя металлический куб к своему поясу. Софье делать здесь было нечего, Она осталась в фургоне, став координатором, наблюдающим за приборами. Анна и Даниил находились рядом, расчехляя телескопические трапы. Одно нажатие на коробы в разные стороны на два метра выстреливалась изолирующая тропинка. Но для этого надо разместить эти коробы в нужных местах. После устранения аварии поверхность земли на подстанции будет перенасыщена избыточной энергией. и трапа позволит беспрепятственно эвакуировать работника. Потом включим впитывающие избыточную энергию артефакты. Еще час работы, и можно выдыхать. «Стажер, только не геройствуй», — обернулся ко мне мой наставник. «Четкое соблюдение инструкций». «Да, я знаю», — кивнул я, проверяя свое поле. Вокруг меня заколыхалось пространство, и я добавил маны, учитывая опасность зоны поражения. «Знать — это одно, а соблюдать — другое, да, стажёр ухмыльнулся Иван. «Восемь трапов», — подчеркнул Макс. «Это больше пятидесяти килограммов, и нести эту тяжесть мне». «Макс придется», — ответил Иван. «Не зря же вас гоняют на тренировках». «Да все, молчу», — притих Макс. «Через пару метров будет сорок килограммов», — намекнула ему Лиза на то, что один трап уже будет установлен. — Да молчу я, говорю же, — буркнул Макс. — А я буду на чеку, если что, вытащу, — ответил глава группы, поправляя магическую руку на своей культе. Я же сомневался в этом. Учитывая обстановку, Иван скорее сам себя угробит, чем поможет нам. Десятый уровень молниевой опасности — это очень серьезно. Зачем он это сказал? Наверное, чтобы успокоить нас. Эдакая психологическая разгрузка. Хотя кто его знает, если будет опасно, он может и рискнуть. Иван, между тем, обратился к Анне и Даниилу. Они останутся на границе с опасной зоной. Даниил найдет энергомонтера и узнает о его состоянии. Ангел-целитель будет готовиться принять пострадавшего в распростертое сияющее объятие. Когда мы подошли к краю молниевого ковра... Я про себя улыбнулся, вспоминая прошлый мир. Если бы это происходило на высоковольтной подстанции, например, пробил бы подземный кабель, достаточно было бы преодолеть шаговое напряжение. Другими словами, чем шире шаг, тем сильнее ударит током. Использовать диэлектрические ботинки, представляя одну ногу к другой гуськом, добраться до пострадавшего, оттащить его в безопасную зону с помощью диэлектрической штанги Затем пойти также до выключателей. Сколько это бы заняло? Три минуты? Пять? Здесь же все было гораздо сложнее и опаснее. И дольше. В общем, мы приступили к ликвидации аварии. Время, как и вчера, было не на нашей стороне, и нужно было пошевеливаться. С каждым шагом мы отдалились от входа, продвигаясь в сторону красного строения. Один трап был установлен и активирован. Затем настал черед второго. «Эх, чтоб меня!» — дернулся Макс, когда одна из ближайших молний, почувствовав, Новый выстрелила в нашу сторону, но ударилась в нейтрализующий купол, растекаясь по нему гроздью слепящих лучей. Я ухватил Максима за рукав, подстраховал. Он слишком опасно качнулся в сторону блеклой границы, за которой гуляли смертоносные вспышки. Макс хотел поблагодарить, но тут сверкнула еще одна молния, ударив вслед за первой. И он замолчал, понимая, что сейчас не до разговоров, и активировал второй трап. Чем ближе мы подходили к красному строению, тем больше молний билось в мою ауру. Но я продолжал вливать в нее одну порцию энергии за другой. Макс работал молча, пыхтел и выкладывал следующий трап, сверяясь со своим дальномером, напоминающим гигантские наручные часы. — Так чуть больше десяти метров, и вы у цели, — ответил в наушниках напряженный голос Лизы. — Я почувствовал пострадавшего, он в шоковом состоянии, и слегка ранен, — произнес Даниил. — От вас на тридцать градусов, четырнадцать метров. — Не вижу его, — пригляделся я в указанном направлении. — Он за тем красным зданием лежит на земле, — ответил Даниил, — и пока не двигается, но с пульсом у него все нормально, очень напуган. «Ускоряемся», — обратился я к Максу, и он кивнул, приготовив четвертый трап. Когда мы дошли до здания, миновав энергопровод на земле и готовы были зайти внутрь, в наушниках раздался голос Ивана. «Внимание! Переход на одиннадцатый уровень молниевой опасности!» Я кое-как успел усилить нейтрализующий фон, как молнии стали жирнее и окутали нас со всех сторон. Это давление было покруче, нежели во время пожара. Одна из мощных молний пробила антимагический фон, истончаясь до крохотной молнии. И я сморщился, чувствуя резкую боль в плече. Но мы уже на месте. Когда Макс открыл дверь, я увидел тот самый рубильник, который искрился от разрядов. Да здесь все сияет, будто праздник какой-то. Схватившись за рубильник, я дернул его вниз. Внутри что-то щелкнуло и... Молнии исчезли вместе с сиянием. «Теперь к пострадавшему», — ответил я. «Мы нашли энергомонтера именно там, где нам и сообщил Даниил. Хорошо, что он догадался активировать защитный купол, на котором были видны черные пятна. Следы от молнии Пострадавший вытаращился на нас, пытаясь что-то сказать. «Ложись на носилки, ну же», — обратился к нему Макс. «Аго, само». «Я лишь хотел прокрутить на позицию три, а нос само, понимаете?» Непонятно зальпетал пострадавший. «Ложись, говорю, позиция три», — ухмыльнулся Макс. «Мои спасатели, это ты своему начальнику объяснять будешь». «Спасибо вам, мужики», — забормотал он, располагаясь на левитирующих носилках, и показал окровавленную кисть, перетянутую лоскутом ткани. Я тут поранился, когда меня ударило микромолнией. Выбежал наружу и напоролся по пути на что-то острое. Непонятно, где он умудрился так задеть руку. Пусть теперь уж сами расследования проводят. Наше дело — ликвидировать аварию и спасти пострадавших. Мы вернулись по активному тоннелю, который образовали трапы. Затем передали раненого Анне, и она приступила к лечению. «Молодцы!» — похвалил Иван. «Теперь ликвидируем последствия». Мы воткнули в землю несколько металлических штырей, подцепили устройство с экраном и включили их. Нейтрализация энергии происходила незаметно, но я чувствовал по фону опасной зоны, что он слабеет с каждой минутой. Прошло чуть более часа, когда мы закончили, и принялись собирать трапы. Теперь по территории подстанции можно было ходить спокойно и непринужденно. Возвращаясь обратно, перенося в руках трапы, я заметил впереди два микроавтобуса с эмблемами местного телевидения. «Как же они задолбали!» — процедил Иван, помогающий нам. «Везде успевают свой нос сунуть». «Не будем общаться, и все. В чем проблема?» — хмыкнул Макс, наблюдая, как из микроавтобусов Выходят люди с камерами и репортеры. «Ты слышал, Палыча, он наоборот требует общаться», — ответил Иван. «Связь с общественностью и все такое». Мы к этому времени подходили к своему фургону. Один из репортеров уже опрашивал рабочих, второй, холеный парень с щеголеватыми усиками, подскочил к нам. «Добрый день», — сунул он микрофон под нос Ивану. «Канал Суббота. Расскажите, пожалуйста, что здесь произошло». Мой наставник убрал в сторону микрофона и сморщился. «Только не надо тыкать в лицо», — резко ответил он и показал в сторону Макса. «Вот, мой товарищ все вам расскажет». «Что вы скажете?» — обратился к нему репортер. И Макс шумно выдохнул, сдерживаясь, затем показал на меня. «Мой товарищ вам все расскажет», — хлопнул он меня по плечу и потащил трапы к фургону. Я огляделся и понял, что мне некому передать эстафету. Придется отдуваться за всех. Передо мной появился микрофон. «Как вы оцениваете опасность, которую ликвидировала ваша команда?» — спросил репортер. «Начнем с того, что здесь было очень опасно, и уровень молниевой опасности достиг десятого уровня», — начал я. «Расскажите, насколько это опасно?» Глаза репортера заблестели от любопытства. Я ответил на несколько вопросов, а потом понял, что он не отвяжется. вы я на работе, времени больше нет, чтобы отвечать», — сказал я. «Конечно, понимаю, понимаю», — закивал репортер и повернулся к объективу камеры. «Вот такие отважные люди работают в нашей имперской службе спасения. Не побоюсь этого слова. Герои!» Я улыбнулся, залезая в фургон и захлопывая дверь. Мы тронулись с места. «Долго он тебя мурыжил», — прокомментировал Иван. «Они такие, могут часами закидывать вопросами». «Сильно был ранен тот, Петруха», — улыбнулся Макс, обращаясь к Ане. «Ты быстро управилась в этот раз». «А», — отмахнулась целительница. «Царапина. Я за несколько секунд её подлечила, и следа не осталось». «Мы доехали до центра, изредка перебрасываясь фразами». Иван в этот раз отметил с позиции наставника, что отработал я в этот раз на отлично. Когда мы выходили из транспорта, Анна заметила на моем плече след от микромолнии. «Да ты ранен!» — воскликнула она. «Пустяки!» — улыбнулся я. «Даже не чувствую. С магическими ожогами всегда так», — объяснила Аня. «А потом возникают последствия. В общем, в раздевалке я тебя подлечу». «Звучит заманчиво», — подмигнул нам Макс. «Я тоже немного ранен. Осмотришь меня, Анют?» Анна густо покраснела, пытаясь что-то сказать, но промолчала. «Да ну тебя! Иди куда шел!» — отпихнула его Софья. «Хватит смущать нашего ангелочка!» «Спасибо!» — растерянно улыбнулась Аня, и все дружные компании направились в сторону ступени на первый этаж. Проходя через рамку и сдав вооруженную все артефакты и защитные средства, мы вернулись в раздевалку. снимай куртку сказала мне анна когда я сел на лавку недалеко от шкафчиков вот это будет видео друзья Ха -ха -ха включил камеру на телефоне макс они уже раздеваются прикиньте я сейчас разобью телефон софья оказалась рядом и макс отошел к своему шкафчику зыркнув на нее напоследок я вот в очередной раз думаю какого хрена мы берем столько барахла с собой спросил он ты же знаешь ответ Ухмыльнулся я в то время, как Анна приложила к моему плечу ладонь. Я почувствовал приятное тепло. Так положено по инструкции. «Не, все-таки надо с Палычем поговорить на этот счет», — покачал головой Макс. «Рискни, ты же у нас смелый», — холодно ответила Софья. «Но только на словах». «Ну вот опять ты меня обвиняешь». «Телефон пыталась отобрать», — хмыкнул Макс. «И что я тебе сделал плохого?» «Направда не обижаются», — ответила Софья. «Ну да, ты же у нас суперправдивая», — ответил Макс. «Что ни слово, то концентрированная правда». Ну все, я подлечила. Убрала уже горячую ладонь Анна. «Гораздо легче», — признался я, понимая, что до этого я все-таки чувствовал небольшое покалывание и стянутость кожи вместе ожога. «На здоровье», — улыбнулась мне ангел-целитель и отправилась на женскую половину. «Запал на тебя». прошептал мне Макс. «Работа моя такая. Я ведь целитель», — отозвалась Анна. «И я всё слышу, если что». «Опять шутку не поняли», — вздохнул Макс. «И опять все дюжи серьезные Лучше скажите, какого чёрта нам выдали такие тесные ботинки?» — выдавил Даниил, снимая обувь. «Я никогда в жизни столько мозолей не натирал, как после этого выезда». это ты вдел снабжение жалобу на к ответил иван показываясь в раздевалке затем наставник повернулся ко мне александр тебя вызывает семён Павлович». ох жесть просто жесть отозвался макс сейчас начнется мясорубка максим ну хватит обострять своим специфическим юмором просто хочет поговорить мягко ответил иван ты же знаешь где кабинет нашего босса «Да, этажом выше», — кивнул я и накинул куртку, направившись к двери. Поднялся я на этаж, затем подошел к приоткрытой двери кабинета. семён Павлович сидел в это время и подписывал очередной документ из кипа на столе. «Проходи, Александр, садись», — не отрываясь от бумаг, произнес начальник отряда. Когда я устроился в кресле напротив Палыча, он поднял на меня озадаченный взгляд. «Я вот хочу поругать тебя, а язык не поворачивается», — слегка улыбнулся семён Павлович. «Лучше расскажи, как ты умудрился в очаг класса А забраться и выжить при этом? Это я насчет прошлого вызова». «Я понял, что моя аура выдерживает, и решил, что нужно действовать», — ответил я. «Вы ведь сами всегда говорите, что к каждому делу нужно подходить трезво». «Это верно», — мягко ответил палыч А еще я говорю, что каждый спасатель должен действовать по инструкциям, иначе это может привести к последствиям, о которых он и не думал. семён Павлович, я учел все последствия, — ответил я. Начальник вздохнул, затем положил руки на стол, сложив их в замок. — Мне напомнить, откуда ты пришел. Из школы спасателей. Рассуждаешь так уверенно, будто магическую академию заканчивал. Чуть ореще произнёс начальник. Я кивнул. Всё так и было. Увы, денег у приёмных родителей на моё обучение было не густо. Поэтому я пошёл в школу спасателей на бюджет. Но даже там я получил очень много знаний. К тому же это не мешало мне читать учебники, по которым преподают в академии, из которых я почерпнул много полезного. «Если б я остановился, дети бы сгорели», — ответил я. «Вы такого исхода хотели?» «Это я тоже понимаю», — ответил Палыч. «Только благодаря этому ты еще в отряде. Но в следующий раз, если замечу нарушение, вылетишь как пробка. Желающих попасть на твое место, поверь, очень много». Палыч блефовал. «Дар антимага настолько редкий в этом мире, что отыскать мне достойную замену практически невозможно». Те, кто достиг моего уровня, уже давно при и никто их так просто не отпустит. Я все понял, семён Павлович. Поднялся я. Я могу идти? Постой, — ответил он, и жестом показал, чтобы я присел. Когда я устроился в кресле, он продолжил. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я про устав и должностные инструкции от тебя тут воду лью. Каждая строчка в них кровью написана по сути. И я не хочу, чтобы мы наступали на те же грабли. «Мы ведь профессионалы, спасатели столичной службы, и на нас равняются все остальные, нами гордятся!» «Полностью согласен с вами», — ответил я, кивнув. «Но ведь есть исключения!» «Убери это слово из головы», — пробухтел Палыч. «Исключения. Какие могут быть исключения, когда ты работаешь в команде?» «Представь, что ваша команда — это часы. Одна из шестеренок остановилась, остановились и часы». Шестеренка принялась вращаться в другую сторону, и часы сломались. «Хорошее сравнение», — похвалил я. «Все понял. Учту на будущее». «Это я и хотел от тебя услышать, сынок», — добродушно посмотрел на меня Палыч. «И спасибо за то, что так хорошо рассказал репортерам о нашей работе. Я видел тебя в новостях. Собственно, и вызвал тебя после этого». Ладно, иди, не собираюсь задерживать. В конце месяца выпишу премию за отличную работу. Когда я уже был у двери, услышал вдогонку. И запомни, ты еще две недели, стажёр Будь осторожен и не делай больше ошибок. Хорошо, Семен Павлович. Отозвался я, выходя в коридор. Позиция Палыча непонятна. Судя по нашему разговору, он относится ко мне положительно. И закрыл бы глаза на этот случай. Остается лишь одно. Кто-то настучал на меня высшему руководству и на него нажали в ответ. И это мог быть кто угодно. Ведь запись переговоров есть, и она уже в открытом доступе. Или кто-то из нашей команды проговорился кому-то. Но я почему-то не верил в это. Я уже знал обо всех достаточно, чтобы утверждать такое. Даже Иван, который изредка позволяет себя вести со мной так, бутон пуп земли, а я, птенец желторотый, не мог меня подставить. После смены отправился домой. Не успел зайти в метро, как позвонил приемный отец. Я остановился у поребрика, принимая звонок. «Привет, отец», — поздоровался я. «Саша, привет», — севшим голосом ответил он. «Срочно требуется твоя помощь». Что-то серьезное напрягся. Коля попал в беду. Вздохнул он. Я покачал головой. Каждый человек уникален, обладает своим собственным талантом. И у моего братца тоже есть особенный талант. Он умудряется находить неприятности на свою голову.